Химера. Квартира располагалась на пятом этаже пятиэтажного дома старой постройки. Кажется, такие еще принято называть «стайлинками». Будто бы именно Иосиф Виссарионович придумал возводить строгие суровые здания, мощные и вместе с тем поразительно мрачные. Стальная дверь и блестящие кнопки домофона смотрелись чуждо. Этокий капиталистический элемент, уродующий чистоту помыслов архитектора-коммуниста. Дверь тяжелая. Зато лифт порадовал. Просторная кабина и старомодная кованая решетка, которую следовало закрывать вручную. Прежде ничего подобного мне встречать не доводилось. Лифт медленно полз вперед, а я пыталась угадать, что же Аронов придумал на этот раз. «Ну?» – сказал он, открыв дверь ключом. «Проходи, располагайся». я вошла. И онемела. «Как? Нравится?» Ник-ник, бесцеремонно оттолкнув меня в сторону, прошел вперед. «Чего стоишь? Заходи, давай, смотри. Правда, классно получилось!» Он радовался, как дитя, и требовал похвалы. Я же не могла вымолвить ни слова. Это было потрясающе, подавляюще, ужасно, неописуемо. Во-первых, в квартире не было окон. То есть, наверное, они физически существовали? Вряд ли даже самый безумный архитектор решился бы выстроить жилище вообще без окон. Но были старательно спрятаны. Во-вторых, отсутствовали стены. Квартира-студия. Кажется, так это называется. Не знаю, кому первому пришло в голову объединить уютный интим спальни, показной великолепие залы до да практичность кухни, но лично убило бы за дурацкую идею. «Ну не молчи же! Скажи, что тебе нравится!» потребовал Аронов. «Нравится», — послушно ответила я. «Слов нет, как нравится». Огромное, искривленное зеркалами пространство, сумрачное, враждебное, тяжелое, пепельно-серые стены с лиловыми разводами, белый пол и многоступенчатый потолок с редкими лампочками, неровный голубой свет ярко-оранжевая мебель, раздавленные апельсин и пуфик, Стекло на клубке из металлических трубок. Не то стол, не то стул. Не то очередная бесполезная штука. Основная функция которой – создание атмосферы. Искривленная тахта, похожая на огромную гусеницу. И, наконец, кровать. Во всяком случае, я предположила, что этот постамент с тремя ступенями, подсветкой и четырьмя белыми украшенными орнаментом столбами по углам является кроватью. Белые оранжевые подушки. В художественном беспорядке разброснные по черному покрывалу смотрелись нелепо. А вот портрет Сталина, знакомый такой портрет, удачно вписывался в обстановку. В глазах вождя народов мне виделось холодное презрение к диссидентским выдумкам. И в какой-то веке я была совершенно с ним согласна. Да я с ума сойду в этой квартире.